Глава тридцать первая. Анна. Два месяца спустя. Я тебе там куриный супчик приготовила и перед отъездом он в холодильнике. Поешь обязательно горяченького, как с работы вернешься. Мама щебетала из телефона, как когда-то в детстве раздавая ценные указания. И котлеток нажарила. Ты так плохо питаешься со своей этой работой. Не забывай, пожалуйста, что за день надо три раза поесть, а не один. Ну, мам, нормально я питаюсь, мне же не шесть лет в самом деле, заверил я родительницу, удерживая телефон плечом, быстро доедая на с п е х состряпанный еще дома бутерброд и ловко маневрируя между сентябрьскими лужами, потому что я катастрофически опаздывал на работу на мою первую смену после вынужденного отпуска. Вечер опускался на город сизой дымкой, но жизнь кипела и бурлила, не останавливаясь ни на минуту. Автомобили шуршали шинами по асфальту, с и г н а л и и у р ч а моторами. Люди спешили по домам, уткнувшись телефоны, и лишь чудом не налетая друг на друга. Из ближайших кафе з в у ч а л а п р и г л у ш е н н а я п о п с а о хрипшая девушка-промоутер в костюмике кускапицы в ы к р и к и в а л а в рупор скидки. акции и специальные предложения от ближайшей пиццерии. Старушка в ш е р с т я н о м пальто раскидывала хлебные крошки с т а е здоровенных черных ворон, и птицы были крайне недовольны моим появлением. Одна из птиц даже нагло попыталась атаковать мой бутерброд, но мне удалось оторваться от н а х а л ь н ы х пернатых. Все вроде бы было как и всегда. Как и всегда, через час я уже буду мчать на очередной вызов, через два заполнять бумаги, потом опять на вызов и так по кругу. Потом вернусь домой отсыпаться. Глазом не успею моргнуть, как пролетит еще один год временной работы. Да уж, не так я себе представлял а этот сентябрь. Но из-за травм после аварии и последующим восстановлением поступление в университет пришлось отложить. Да и вообще вся жизнь будто перевернулась после этой аварии. Все привычные вещи казались странными, чужими. Внутри появилось странное тянущее ощущение. По ночам мучили смазанные кошмары. Будто мне чего-то не хватало, будто я собрала пазл и пропал какой-то очень важный кусочек. Поэтому я и решила вернуться к работе. После смены сон такой глубокий, что никакие кошмары не прорвутся. Вообще меня не слушаешь. Иногда мне кажется, что тебе не шесть, а даже меньше. Мама хмыкнула мне в ухо, отвлекая от разбушевавшихся мыслей. Видела я, как ты питаешься. Мурзик и тот получше ест. Если бы был сбалансированный корм для людей с витаминами и б и о добавками, я бы с удовольствием на него перешла. Я свернула в практически безлюдный переулок, срезая путь. И как раз в этот момент. Над головой захлопали крылья, а следом громко з а к а р к а л а ворона. И я поспешно запихнула остатки бутерброда в рот, бросив взгляд на наглую черную птицу. Ворона как ни в чем не бывало уселась на заборчик, внимательно вглядываясь мне в лицо и щелкая клювом. И взгляд у нее был такой серьезный, совершенно разумный. Я даже остановилась на мгновение. Птица тем временем защелкала острым черным клювом, а до меня донесся противный скрипучий голосок. Прекрасно, я нашел ее. Какого чёрта? Не е р н и ч а й мама вновь вернула меня к реальности. Подумай о своем здоровье. Ты же только пришла в себя после аварии, а о здоровье других-то ты думаешь, а о своем нет. Я исправлюсь, мам. Я улыбнулась, вновь ощущая себя маленькой девочкой, и отмахнувшись от птицы, бросилась вдоль улицы. И вновь показалось, что я расслышала скрипучий голосок: "Куда пошла?". Нет, я точно с ума сошла. Теперь еще и галлюцинации, говорящие птицы мерещатся. Хотя ворон же можно обучить словам, может, та птица была дрессированной. И пиши мне обязательно, как будет свободная минутка. В голосе мамы послышались нотки тревоги. Ночью? Я бежал а вперед уже наплевав на лужи, и кажется, промочив ноги. Ты уже будешь спать, мам. Не волнуйся, я два года работала, все было в порядке. эта авария просто случайность. Такое могло произойти с кем угодно. Не верю я в случайности, буркнула мама. Все равно я буду волноваться, поэтому дальнейшие слова утонули в оглушительном карр, и тут же что-то вцепилось в мой телефон, а следом я уже видела ч е р н о г о в о р о н а улетавшего с моим телефоном в когтях. Вот жеш, а ну стой, в о р и ш к а отдай! Я рванула следом за птицей, размахивая руками и испугав пробегающую мимо девушку. Отдай, кому говорю? Птица меня, разумеется, не слушалась. Удерживая телефон, ворон уверенно летел чуть выше моего роста, будто специально дразня меня. И мне ничего не оставалось делать, кроме как бежать следом, ощущая себя осликом перед которым на удочке держат морковку. В нем было столько воспоминаний, фото, видео, сообщения, даже конспекты лекций, и все это пропадет? Так просто расставаться с телефоном я не собиралась. Может попробовать приманить ворону едой или проследить до места приземления, но пока я строила планы, ворона снизилась прямиком над высоким незнакомцем в черном явном а с к а р а д н о м плаще с капюшоном и выпустила мой телефон прямиком к нему в руку. Я затормозила, ощущая нахлынувшую злость. Так вот оно что, ворона дрессированная воришка, напарник настоящего вора. Сейчас этот у м н и к будет требовать выкуп за мое же имущество. Вот эта схема. Но прежде чем я успела договорить, до меня д о н е с с я все тот же скрипучий голосок: "Повелитель, вы можете себе представить, здесь у каждого такая штука, и они через них переговариваются. Представляете? Нам тоже такие нужны. А все говорили мир без магии." Ну все, галлюцинации начались, кислородное голодание мозга после аварии сказалось. Не время, Нокс, сгинь. Незнакомец ответил, а следом скинул капюшон. А я ощутила, как сердце пропустило удар. Он стоял напротив, одет в точности как актер, сбежавший из театра. Странная мешковатая черная рубашка, черные брюки. Черные волосы чуть выше плеч были откинуты назад, небольшой белесый шрам растекал правую бровь, прямой ровный нос, острые скулы, тонко очерченные губы, небольшая щетина и этот взгляд бездонный, внимательный, цепкий, прошибал нас к в о з ь так что дыхание перехватило. Даже не знаю, что за спектакль вы тут разыгрываете, и знать не хочу. Мотнула головой, сбрасывая наваждение. Просто верните мой телефон и разойдемся по-хорошему, ладно? Я не буду вызывать полицию, а вы со своей птичкой не будете больше воровать. Незнакомец казалось не слышал моего вполне разумного предложения и сделал шаг вперед. Аня, сорвалась его губ мое имя. Мне просто нужно с тобой поговорить. И это прозвучало. Весьма устрашающе. Точно мы одни в какой-то подворотне, а еще как назло рядом не было ни души. Не подходите, учтите, я умею драться. Попятилась, не сводя глаз с мужчины. И было в его образе что-то знакомое, будто мы встречались раньше. О, мне это известно как никому другому. Незнакомец усмехнулся. В Прошлый раз ты меня обозвала маньяком и кидала с подсвечником. Нет, он точно псих. А встречались мы вскорой, явно. Пора делать ноги и черт с ним с этим телефоном. Собрав остатки самообладания, я дернулась назад, рванула со всех ног в сторону ближайшего гудящего и шумящего проспекта, ничего не разбирая перед собой. Ветер раздувал волосы и хлестал по щекам, а сердце бешено колотило в груди. Сегодня явно не мой день, и будто в подтверждение этому прозвучал оглушительный автомобильный сигнал, виз тормозов и осторожнее раздалось надухом, а далее последовал рывок. Незнакомец. Теперь нас разделяли несколько сантиметров. Его горячая ладонь сжимала мою ледяную. Один судорожный удар сердца, одно прикосновение, один взгляд. И воспоминания одним махом ворвались в сознание, проносясь перед глазами, будто кадры из фильма. Анабель, Нокскарт, паршивец Ноксель, королевская охота, противостояние Меринории и Аламерии и р е й н а р д который стоял прямо здесь и сейчас передо мной. И как я могла все это забыть? Пазл, который я прокручивала в голове, в одно мгновение сошелся. Рей, я выдохнула. А в следующее мгновение его губы накрывают мои нежно, мягко, бережно, будто спрашивая разрешения. На мгновение забываю, как дышать, и отвечаю, вкладывая в этот поцелуй все вновь обретенные чувства. Рей, господи, ты тут! Отстранилась, разрывая поцелуй, все еще не веря в происходящее. Ты живой и реальный. Могу стать менее живым, если мы сейчас не удалимся подальше от мостовой. р э й улыбнулся, увлекая меня за собой. Местные повозки слишком быстро ездят. Это автомобили. Да неважно. Как ты вообще здесь оказался и как ты меня нашел? О, это было непросто. р е й н а р д притянул меня ближе, будто боялся, что я прямо сейчас растворюсь в воздухе. Твоя мама постаралась на славу. Мама? Я даже вздрогнула от неожиданности. и Я же говорил, что ты многого не знаешь о своем прошлом. Нам определенно есть что обсудить. Идем. И кстати, темный принц подцепил мой телефон. Эта коробочка себя странно ведет. Ух, точно телефон! Перехватила истошно надрывавшийся смартфон. И быстро набрала сообщение маме, пытаясь совладать с о в л а д а т ь с нахлынувшим и эмоциям. и Затем бросила быстрый взгляд на свое отражение в ближайшее витрине. М да уж, не принцесса в пышном платье. Длинные каштановые волосы растрепались и лезли на лицо. Тушь расстеклась, делая меня похожей на панду. Футболка измята, ко всему прочему еще и джинсы с модными сейчас дырками. Интересно, что Рэй обо мне думает. к а к о ю увидел здесь и сейчас? Впрочем, по-моему, мой внешний вид совершенно его не волновал. В его взгляде было столько эмоций, что голова шла кругом. р е й н а р д Джеймс Мортонвель, наследный принц Меринории и один из сильнейших магов х а о с а действительно был сейчас по правую руку от меня, если я, конечно, окончательно не тронула с умом. Впрочем, это было неважно. Все вокруг стало неважно. Мимо проносились электросамокаты, велосипеды, пешеходы. Никому до нас не было никакого дела. Город жил своей привычной жизнью. Но для меня реально с т ь заиграла новыми красками, сочными, насыщенными, яркими, будто все эти два прошедших месяца я спала и только сейчас действительно очнулась. Именно сейчас я ощущал а себя по-настоящему живой. Гнетущая пустота в груди растворилась, уступив место волнению, от которого даже дыхание перехватывало. Что последнее ты можешь вспомнить из тех событий? р е й н а р д развернул меня к себе, в з в о л н о в а н н о взглядываясь в лицо и перехватив мою руку. Воспоминания обретали все новые детали, проносились в сознании яркими вспышками. И последнее событие виднелось особенно ярко. Маскарад, вспышка, потом Анабель, Грань и там был ты. Я нахмурилась, восстанавливая хронологию событий. Это же мне не приснилось? Не приснилось. Рей мотнул головой. Мы действительно были у Гранни в тот день. выходит, что Аннабель все это время была и правда жива, и ее душа находилась в теле Авроры. Черт возьми, я же могла догадаться и раньше. Она же говорила мне про то, что они поменялись местами. Прикидывалась белой овечкой, а сама... Я шарашено захлопала глазами, вспоминая речи Авроры. Вот же коза изворотливая. Порыв холодного осеннего ветра. Пропитанного запахом бензина и резины, прокатился по улице, разгоняя пожелтевшие листья по тротуару, и из-за ветра или из-за разговора похоже прокатилась волна мурашек. Аннабель оказалась очень хитрая и изобретательна. Темный принц брезгливо поморщился, будто таракана увидел, а следом снял плащ и накинул его мне на плечи. От чего меня вновь окутал знакомый терпкий аромат его духов. И в ту ночь после свадьбы я не смог вернуть ее к жизни, потому что душа Анабель оказалась привязана к другому телу, поэтому она не отозвалась на мой призыв, что еще тогда меня удивило. Зато моя душа отозвалась, и ты меня спас. Я улыбнулся и передернул плечами. Но все же я так и не поняла, кто ж е отравил светлую принцессу, ведь ее действительно отравили. Спустя некоторое время после маскарада был суд, и Анабель под действием зелья правды, разумеется, признала свою вину. Сухо пояснил темный принц. Это она убила младшую сестру ради того, чтобы развязать войну. Аврора сама приняла яд. но не знала, что именно добавляет в винов в тот вечер. Младшая светлая принцесса сильно отличалась от старшей. Она думала, что просто помогает сестре, которая не хотела замуж, а стала просто разменной монетой. Перемирие не устраивала Аннабель совершенно, и вступать в брак со мной она не собиралась, но и отказать отцу не могла. Далее Аннабель планировала избавиться от мягкотелого брата. И после смерти отца стать новой светлой королевой, а затем полностью подчинить себе земли Меринории. Хрупкая чудушная девица провернула такое, убила родную сестру. Я воскликнул, а забыв о том, где мы вообще находимся. Я говорил тебе, что внешность бывает обманчивой. р е й н е р д не весело усмехнулся. Анабель с самого начала знала, что ты самозванка. Подсунула малидьеру, опасаясь, что я тебя совратил и ты можешь забеременеть. Подстроила покушение на охоте, чтобы подставить меня и мою семью. К слову, именно покушение на охоте и выдало ее. В памяти всплыли подробности нашей первой встречи с Авророй, слезы, громкие слова ее оценивающий взгляд. Нет, она не сразу поняла, кто перед ней. Возможно, тогда в повозке. Интересно, а почему она не избавилась от меня в повозке? Но мы же проводили время наедине. У нее было множество шансов отправить меня в мир, но и дело с концом. К чему трудности? И подставить себя? Темный принц м о т н у л головой. Нет, ей важно было показать, что ты погибла от рук м е р и н о р ц е в К тому же ты находилась под хорошей охраной. Любое ее движение по отношению к тебе было под контролем, не только моим, кстати. Лейла и Сандер о казались куда более проницательными. Впрочем, после охоты она были изменила свои планы, решила вернуть свое тело и титул, убив на Маскараде Аврору. Для этого она и подарила тебе то колье, мощный артефакт, который должен был помочь ей вернуться. В ночь перед праздником я понял это и понял, кто за всем этим стоит. Бриллиантовое магическое колье. Я помню, как оно кололось магией. И Аврора, Аннабель так настаивала, чтобы я его примерила, но перед маскарадом, видимо, не успела воспользоваться возможностью. И ничего не сказал. Я возмутилась. К чему эти тайны? Прости. Я считал, что ты должна была вести себя естественно, не вызывать п о д о з р е н и у Анабель. К тому же я обо всем позаботился. На маскараде на тебе была подделка света вечерней звезды. Я не предугадал только то, что Анабель опять использует яд в своих перчатках. Голос Рэя зазвучал тихо, а следом он отвел взгляд. И чуть не лишился тебя. Как видишь, я оказалась ж и в у ч е й чем можно было ожидать. Я передернула плечами. Но если я правильно понимаю, у г р а н и оказываются те, кто отправляется на тот свет. Меня туда отправила Анабель. Так как же ты там оказался? В этом мне помогла Лейла. Рэй улыбнулся. При том кажется с удовольствием. о на з а к л я т и ему держивала меня при смерти, чтобы я смог добраться до тебя. Моя сестра ведь была в курсе всего происходящего. Именно она первой заподозрила неладное, когда разгадала, что именно Абель н а подкинул ей записку с угрозой. Точно. Вечером перед маскарадом Лейла пыталась вывести меня на чистую воду, показывала записку, но потом нас прервал Рей. у х но ты же мог погибнуть. Грань была так близко. Помню это н и с чем несравнимое ощущение. И я поежилась. Мог. Шутки со смертью обычно заканчиваются плачевно. Но мне повезло, как видишь. Я знал, на что иду. Рэй вновь поглядел мне прямо в глаза, и столько в них было боли. А Набель тебе что-то говорила дома его появления? Она требовала вернуть ее назад, потом несла какую-то чушь про то, что знает кто я. Я закусила губу, пытаясь вспомнить детали, что я позор для их семьи и что-то еще. Она что-то узнала обо мне? Да, она собрала отпечаток твоей магии и выяснила твое происхождение. И тут же в памяти отразилось воспоминание нашей последней встречи в саду. Я залечила ей ладони, так вот для чего это было нужно, для отпечатка магии. И кто же я, фея, к и к и м о р а болотная? Склонила голову Набыка и нахмурилась. Можешь расскажешь наконец? Ты же все знал и не говорил. Эти тайны порядком н а д о е л и и нервировали. Я хотел уберечь тебя. Надеялся, что до твоего возвращения домой никто больше не узнает твою тайну, потому что ты из рода Лаксон. р е й н а р д сделал паузу, а я застыла, округлив глаза от неожиданной новости. Твой отец — сводный старший брат ныне правящего короля Алемерии. Твой отец был рожден вне брака, разумеется. Подробностей сказать не могу, все покрыто тайной. но незаконно рожденный сын правителя позор для всего рода светлых, а его с у щ е с т в о в а н и и не знал практически никто. Могу лишь строить догадки, как складывалась жизнь твоего отца в Алемерии, но одно могу сказать точно: он женился на сильной светлой чародейке, а затем у них родилась замечательная дочь. Ты. Рэй сделал паузу. И каждое его слово, как удар по д ы х от каждого слова дыхание замирало, а сердце билось чаще. Предполагаю, что стражи света преследовали его до последнего, и чтобы обезопасить твою жизнь, родители отправились в этот мир. Им хотелось спокойствия. На тебе лежала печать тайны, наложенная матерью при рождении. Если бы я не знал, кого ищу, то не нашел бы тебя никогда. Ох, это невозможно! Я отстранилась и замотала головой, дрожа от нахлынувших эмоций. Просто невозможно. Но это правда, Аня. Рэй осторожно смахнул волосы с моего лица и поддев пальцами подбородок, посмотрел мне прямо в лицо. Ты была рождена в о л и м е р и и Есть доказательства этого факта. а н а б е л ь раскопала и это. Но из-за нее правду о тебе теперь знают и в м е р и н о р и и и в Алемерии. На суде Аннабель рассказала ей о том, что выяснила о тебе, и теперь Высший Совет хочет видеть тебя, поэтому я здесь. То есть ты хочешь сказать, что явился сюда только для того, чтобы передать меня какому-то совету? Нет. Проклятие. р а й выдохнул. Разумеется, нет. Я здесь потому, что не могу без тебя. Я хотел тебя отпустить, но прости, не смог. Ты моя неари, моя светлая половинка. Именно по этой причине именно твой дух отозвался в ту ночь, потому что мы связаны. Помнишь, я рассказывал тебе старую легенду? Помню. Я нетерпеливо о б о р в а л а р е й н а р д а Но если дело только в какой-то идиотской старой легенде? Дело в том, что я люблю тебя. Его голос стал хриплым, надтреснутым. Он обхватил моё лицо ладонями. Люблю твой смех, улыбку, живой ум, упрямство, бесстрашие и решительность. И хочу разделить свою жизнь именно с тобой в любом из миров. Секунда. Его губы сминают мои, жадно с напором, з а х л е с т ы в а я эмоциями, как ураганом. Меня накрывает пьянящее острое чувство счастья.